Глава вторая. «Если что, сразу звони. Арина носилась по комнате. Автобус прибудет через 10 минут. Надо поторопиться. Для Даньки я всё купила, обед вам приготовила». «Мы-то здесь справимся», – явно нервничала мама. «А вот ты обязательно отзвонись. Всё-таки в драконье логово едешь». «Ну скажешь, же, логово. Между прочим, какой-то очень богатый дракон. И мне крупно повезёт, если устроюсь к нему». «Вот и именно, что какой-то. Лишь бы порядочным оказался». «Ну, Стеша у него уже два года работает. Как видишь, живая и невредимая. Ладно, мам, я ушла». Арина подбежала к кроватке, расцеловала заспанного сына, после чего направилась к двери, а в холле её уже ждала новая подруга. «Миленько», – оглядела её Стеша. «Простовато, конечно, но это даже хорошо». Вайнер не терпит расфуфыренных кукол. А кто он, этот вайнер? Чем занимается? Берган Дебросович – владелец автохолдинга. Мужик мега серьезный, входит в пятёрку богатейших драконов Зартграда. Короче, собирает крутые тачки-яхты и толкает таким же крутым сородичем. У него все по струнке ходят. Ясно. А когда девушки проходили мимо КПП, им навстречу вышел жандарм, в лице которого Арина узнала дракона, проверявшего документы. «Привет, Кронов!» – помахала ему рукой Стеша. «Доброе утро!» – а взглядом задержался на Арине. «Куда направляетесь, дамы?» «Устраиваться на работу едем!» – расплылась улыбкой Рыжеволосая. «Удачи!» – так и смотрел им вслед, пока не скрылись за воротами. Арина со Стешей нырнули в автобус, уселись в самом конце у окна. «Странный какой-то этот Кронов. Так смотрит на меня, словно сожрать хочет!» «Сожрать вряд ли, а вот надкусить – вполне себе». «Ты это о чём?» – уставилась Настешу с испугом. «Арин, ты как с луны свалилась, ей-богу. Неужели вообще ничего не знаешь о жизни на драконе-земле?» «Нет, не знаю», – пожала плечами. «Ладно, наивная ты моя. Я постепенно тебе всё расскажу. Для начала запомни, в Зартграде строго-настрого запрещены официальные отношения между людьми и драконами». «А вот неофициально. Сама понимаешь, о чём я. Проституция?» «Ну, типа того. Многие молодые девчонки, вроде нас с тобой, едут сюда зарабатывать и мечтают вернуться обратно с мешком денег. Но!» Позже выясняется, что не так-то и просто заработать мешок, намывая полы и стирая чужие труселя. Можно гораздо быстрее нарубить капустки, если оказывать, скажем так, эскорт услуги одиноким и остро нуждающимся в ласке ящерам». «Ничего себе! Я-то думала, драконам люди вообще не нравятся!» «Кто тебе сказал такую чушь?» – вытаращилась на неё. «Ещё как нравится! Правда, не всем! Для них секс с людьми что-то вроде деликатеса, как голубой сыр. Знаешь, кому-то он противен до тошноты, а кто-то лопает за обе щеки. «А твой хозяин, он… ну…» «Не-не, Вайнер, говорю же, дядька правильный. Ему мы вообще не сдались!» «Да и жена там такого нрава», – закатила глаза под лоб, – «ликвидирует любую помеху». «Да уж, выходит, так все и подрабатывают?» «В основном. Я ведь к чему начала?» «Ты просто удивилась, что Кронов на тебя пялится, а он элементарно глаз на тебя положил. Но если ты решишься, с ним не советую. Этот хрен поиметь поимеет, но не заплатит». А захочешь потребовать, пригрозит обезьянникам или вообще депортацией, поскольку официально проституция под запретом. А потом будет ходить к тебе, как к себе домой, в итоге сама сбежишь. Здесь жандармы сплошь и рядом пользуются своим положением. Им только повод дай. Ужас какой. Ничего особенного на самом деле. Драконы, люди. Я вообще считаю неправильным делить разумных существ на виды. Правильнее делить по половому признаку. Есть мужчины, есть женщины. И всё остальное выстраивается исключительно по принципу М и Жо. За столь продуктивным разговором два часа пролетели незаметно. Автобус плавно остановился у современной остановки. Арина впервые видела такую технологическую роскошь. Полностью стеклянная, со встроенным электронным табло и панелью вызова. Как такси, так и специальных служб. «Потом будешь слюни пускать!» Подхватила ее под руку. «Идем! Не дай бог опоздаем, мне влетит, а тебя даже смотреть не будут». Дома здешние все располагались на вершинах холмов. Что поначалу удивило, а потом стало ясно, почему. У каждого особняка имелась взлетно-посадочная площадка, необходимая для комфортного взлета и последующего приземления хозяев. Когда девушки подошли к лестнице, ведущей к дому Вайнера, Арина аж рот открыла. «Да это дворец какой-то!» «Ну, попрыгали». Стеша перевернула бейсболку козырьком назад, и точно горная лань поскакала по ступенькам вверх. Арина старалась не отставать, но где-то на середине пути поняла, что зря прогуливала уроки физкультуры. Зато Стефания даже не запыхалась. «И так, каждый день...» Арина уже еле переставляла ноги. «Да, привыкнешь. Я в день собеседования тоже приуныла». Но когда мне назвали сумму, знаешь, как второе дыхание открылось. И только они подошли к широкому, выложенному мрамором крыльцу, как из двери вышла охрана. Двое верзил преградили путь. «Мальчики, привет!» – расплылась улыбка Стеша. «Что такие хмурые?» «Кого привела поломойка?» «Вторую поломойку», – как и просил господин Вайнер. «Он мне лично поручил заняться поиском», – заговорила почти шепотом. «Доверяет». «Ну, проходи!» – и расступились. «Только пусть твоя подружка нам документы покажет!» «Арин, не тормози, доставай!» – пихнула ее в бок. Получив регистрационную карту с паспортом, бугаи позволили девушкам зайти в дом, где Арина снова чуть не застыла истуканом, глядя на окружающую красоту. «Охренеть!» – сорвалось с губ. «А то! Я тоже охренела, когда первый раз увидела! Давай, нам надо переодеться в форму!» Наши дешманские шмотки хозяева видеть не должны. «Но у меня нет ничего». «Не боись, я тебе свой второй комплект дам. На время». Стеша привела Арину в комнату для прислуги, что напоминало скорее отдельные апартаменты с ванной комнатой, небольшой кухней и зоной отдыха. На переодевание ушло минут пять, и только Арина застегнула последнюю пуговицу на блузке, как сработал таймер, установленный слева от двери. «Уф, успели!» – выдохнула Стефания. Ещё через 10 минут они уже стояли у дверей в кабинет хозяина дома.